Глава пятая Домой мы возвращались, сделав очередной круг через Берлин. На семейном совете решили, что мне пока не стоит появляться в Польше. Вот и решили ее объехать. Возвращался я в отличном настроении, с чувством выполненного долга. Агнашка немного грустила, так как тетя осталась единственной из ее близких родственников, если не считать сестренок избежавшего брата. Наверное, именно тоска по Вене и родственнице заставила супругу скупить чуть ли не половину тамошних магазинов. Утрирую, но мы погрузили в багажное отделение четыре новых чемодана. Вернее, был еще пятый, в который мы с Фредди положили золото и часть ассигнации. Остальные деньги и несколько упаковок монет хранились в кожаном саквояже, который я забрал в купе. Хорошо, что в этом времени не обыскивают пассажиров, особенно первого класса. Думаю, таможенники трех стран, через которые мы проезжали, сильно удивились бы багажу одного молодого графа. Там ведь и оружия хватало. Немец с Полишуком ехали вторым классом, но их тоже особо не трогали. Я немного дергался и успокоился уже в Вильне. По дороге удалось прочитать множество газет, но ничего нового там не обнаружилось. Журналисты плодили версии, им вторили политики, но кроме сообщения о поимке польской ячейки террористов, убивших русского посла, дельных новостей не было. Хотя главный редактор Ле Фигаро, Жюль Сандо, сопоставил предсказания Локи и назначения фон Мольтке и ожидавшуюся со дня на день капитуляцию Дании. Далеко идущих выводов журналист не делал, но хорошо проехался по французским властям и генералитету. Он задавал вопрос, а может, стоит задуматься и изучить новую стратегию прусской армии? Для себя решил взять на заметку это издание. В будущем подкинуем какой-нибудь горячий материал. «Когда я узнал, что вы возвращаетесь...» то просто не мог ждать ни минуты, поэтому попросил панну Катарину выделить пневозок и сразу поехал в Вильну. Надеюсь, это не выглядит излишне глупо с моей стороны. Вилижинский, как всегда, имел немного всклокоченный вид и говорил очень быстро. Мы только доехали до особняка и сразу наткнулись на Бронислава. Я сначала насторожился, так как подумал, что дела плохи, но оказалось совсем наоборот. Наш гений создал рабочий вариант динамита, чем несказанно меня обрадовал. Но химик на этом не остановился и усовершенствовал огнепроводной шнур, изобретенный господином Бикфордом. Здесь я немного завис, размышляя, как быть с патентами. Со взрывчаткой все понятно, это наше изобретение, которое надо срочно оформлять и начинать массовое производство. А что делать с новым видом фитиля? Надо срочно искать грамотного юриста, что не мешало бы сделать заранее. Проблема в том, что специалисты такого уровня есть только в Питере. Мне же туда пока нельзя. С учетом того, что изобретение действительно революционное, все вопросы с документами надо решать самостоятельно. Но для начала стоит испытать нашу взрывчатку, о чем я и сказал химику. У меня с собой достаточно материала хватит чтобы снести небольшую гору спокойно ответил Ближинский. это хорошо что я не привык паниковать а то сразу начал бы эвакуацию обитателей особняка если не рвануло до сих пор значит изобретатель озаботился правилами техники безопасности которые мы с ним постоянно обсуждали надо будет выбрать удобное место и провести испытания тянуть не будем и сделаем это завтра же я отдам распоряжение яним чтобы он нашел подходящий участок. Пока дайте мне время привести себя в порядок, и жду вас к обеду. Можно ли использовать сей материал в артиллерии? Я взял на испытание Денисова, чей полк еще базировался в окрестностях города. Но уже в ближайшее время атаманцы должны покинуть край. Еще вчера решил заехать в канцелярию губернатора, дабы предупредить их об испытании. С утра же прискакал бравый офицер в сопровождении казаков. Радостный поручик сообщил, что будет сопровождать нас до полигона. Наверное, свою роль сыграла моя неоднозначная репутация. И фон Кауфман прислал наблюдателя. Дабы все выглядело прилично, и я не обижался, выбор пал на Варлама. Это хорошо, что мне выделили сопровождение. А то о случайных зеваках мы даже не подумали. Поэтому большая часть казаков была отправлена в уцепление, чтобы они перекрыли дороги к выбранному янкой месту. На поляне располагался небольшой холмик в окружении нескольких валунов. Под одним из них Бронислав закладывал шашки. Мы с поручиком беседовали, расположившись в метрах в двухстах от места испытания. Я решил подстраховаться и предложил занять небольшую полянку, окруженную деревьями. Все-таки подрываем камень, и неизвестно, насколько далеко могут улететь осколки породы. В решил не мелочиться и сразу жахнуть по-настоящему. Пока эту взрывчатку можно применять исключительно для горных и заперных работ. Я хотел бы попросить вас соблюдать тайну. Пусть публика думает, что этот беспокойный Поклевский решил позабавиться». Крайне важно, чтобы о нашем успехе не узнали в Европе, пока материал не запатентован. Казак заверил меня, что все понимает, и с интересом начал разглядывать скачущего в нашу сторону химика. Не успел Бронислав спешиться, как раздался оглушительный взрыв, и вздрогнула земля. Лошадь чуть было не взбесилась, но стоящий рядом казак успел среагировать и схватил ее под Все-таки ученые. Люди немного странные. Неужели нельзя было использовать более длинный шнур? Про опасность испуга животных я тоже предупреждал. Это казахские кони привыкли к пальбе и не реагируют на подобные шумы. Но у нас-то скотина вполне себе мирная. Но, судя по горящим глазам химика, объяснять ему подобные вещи бесполезно. Никто не пострадал, ну и ладно. «Впечатляет!» — только и смог произнести Денисов, глядя на развороченную каменную глыбу. Он, конечно, добавил еще парочку выражений, которые я полностью поддерживаю. Рвануло знатно. Пронеслав уже бегал вокруг воронки с большой линейкой и что-то черкал в своем блокноте. Мне же с трудом удавалось сохранять невозмутимый вид». Ведь сейчас сделан мой первый шаг к большим деньгам этого мира. Недавно решил, что не стоит изобретать велосипед, и лучше пойти по стопам пронырливого шведа. Динамит — это первая часть замысла, как источник первичного накопления капитала и легализации денег, захваченных в Лондоне. Вторым шагом должна стать добыча и переработка нефти. Понятно, что монополию я не получу, но шансы выстроить самую настоящую корпорацию вполне реальны. Другой вопрос – как быть с моими планами по влиянию на политику? Да и создание фирмы потребует грамотных кадров. Меня меньше всего беспокоят финансовые и технические составляющие. Именно люди станут решающим фактором. А их сейчас просто нет, от слова «совсем». Фредди — толковый боевик, которого я вижу во главе службы безопасности. Янка радует своим прогрессом в обучении, но отнюдь не Ломоносов. Да и нужен мне верный человек при себе. Плешук кадр проверенный и пока не подводил. Значит, придется делать ставку на тетю Катарину, которая обладает деловой хваткой, и постепенно готовить нужных людей под ее присмотром. А ведь если речь идет о полном цикле, то это еще и собственная доставка. Один я это точно не потяну. Значит, потребуются адекватные партнеры. Так как есть у меня опасение, что влиятельные семьи или высшие чиновники попробуют влезть в мой бизнес. Есть еще один путь. Надо в короткие сроки взлететь так высоко. Чтобы ни у одного шакала не возникло мысли претендовать на активы Юзефа Козел-Поклевского. Ведь я, по сути, один и весьма уязвим. Как жаль, что братья ввязались в это глупое восстание. Ведь Ян и Винсент, военные инженеры, окончившие Николаевскую инженерную академию. Зенон, несмотря на службу в гвардии, тоже хотел идти по стопам братьев и заняться военной администрацией. Три брата плюс молодой Миша а еще есть уральская родня, это колоссальное подспорье. Можно замахнуться на целую семейную империю по типу Ротшильдов и прочих Рокфеллеров. Только чего сейчас жалеть, придется выкручиваться самому. Мы еще раз жахнули, перепугав окрестных птиц, и отбыли в Вильну. Испытания полностью удовлетворили химика. Теперь... Предстоит следующий этап строительства завода и захват рынка. Самое главное, надо думать. Примерную структуру компании я давно набросал, только обычно гладко бывает на бумаге. Хорошо, что нет проблем с финансами. Есть три адекватных компаньона. А еще нужно проработать проект организации сети ювелирных магазинов, что тоже отнимет немало сил. Надо по приезде в поместье вызвать Залмановича, или лучше посетить его в Минске и обсудить создание полноценной компании. И опять все упирается в мой запрет на посещение столицы. Начинать дело лучше там, даже Москва для этого не подходит. Вот в таких раздумьях я прожил неделю в столице края. Часть времени проводил за расчетами и планами, не выходя из кабинета по несколько часов. Кроме того, гулял с Агнашкой и посетил два светских раута. В Вильне мы задержались из-за отвратительного бездорожья, вызванного весенней распутицей. Хорошо, что сейчас нет дождей, и через несколько дней можно выдвинуться домой. А то меня порядком раздражает местное общество, особенно польская его часть. Но человек предполагает, а Бог располагает. «А хорошо у вас здесь...» хотя я слышал, что усадьба Позил поклевских в Сервочи вообще близка к архитектурному совершенству. Вот этого товарища точно не ожидал увидеть в Вильне. Отделка нашего семейного особняка, безусловно, великолепная, только в устах Лосева подобное восхищение звучит дико. Да, глава жандармерии Гродненской губернии изволил появиться на пороге моего дома. Честно говоря, сразу напрягся, подумав, что речь пойдет об Огнешке. Не дай бог, поступила какая-нибудь кляуза или вылезли новые факты. Но показывать свои переживания никто не собирался. Я пригласил подполковника в свой кабинет, куда расторопный управляющий принес два бокала с глинтвейном. Судя по довольному виду жандарма, Томаш угадал с напитком. После ухода управляющего, незваный гость... Рассматривал мой кабинет, пил Глинтвейн и вел светскую беседу. Это у него прелюдия такая, или профессиональная привычка, въевшаяся в подкорку. Мол, надо расположить к себе оппонента, дабы он расслабился и выдал нужную информацию. Я же молчал и пил свою порцию, хотя обычно не употребляю алкоголь, такую рань. У меня еще тренировка с Фредди и Янкой после обеда. Поняв, что перегибает палку, Лосев перешел к делу. «Вы верите в совпадение, Иосиф?» Увидев мой отрицательный жест, подполковник продолжил. «Я тоже не особо. Представьте мое удивление, когда по прибытии в столицу по делам Окаже мне доставили телеграфное сообщение. В нем содержался приказ срочно отправляться в столицу. Еще сильнее я удивился, что отправителем значится Михаил Николаевич» который не является моим начальником, а приказано непременно явиться перед светлые очи графа Муравьева с одним титулярным советником, находящимся в отпуске. Насколько я понял, Красников получил аналогичный вызов. Очень странный поворот, ведь его превосходительство пока заседает в Сенате, но не имеет важных должностей. Понимаю, что недостает какой-то детали». Ведь произошло что-то важное. Вы и далее будете плести словесные кружева или поделитесь информацией? А вы все так же прямолинейный граф, но и одновременно правый, что-то я заигрался. Позавчера было совершено покушение на императора. Пока газеты молчат и информация не распространяется, но скоро все об этом узнают. Его императорское величество легко ранен, злоумышленник схвачен. Это пока все, что мне известно. Судя по срочному вызову, Михаил Николаевич получает ту самую важную должность, о которой вы только что сказали. Значит, ему нужны люди, на которых можно опереться. Не знаю, как вы, но для меня это шанс, от которого глупо отказываться. Быстро прокручиваю варианты. Удивила дата покушения. На дворе начало апреля 1864 года. Точно помню из истории, что первое покушение на русского императора произошло после убийства Линкольна и окончания гражданской войны в Штатах. Это точно 1865 год, хотя месяц не назову. Есть две версии происходящего, или я попал в параллельную реальность, где события немного отличаются от моего мира, либо это я добился эффекта ускорения, на который рассчитывал, Вот только мне даже в голову не пришло, что русские террористы тоже начнут действовать гораздо раньше. А ведь это фактор, который я обязан был предвидеть. Если рассматривать приказ явиться в столицу, то альтернативы у меня нет. Если я хочу создать мощную корпорацию, значит, нужны завязки в столице. Муравьев точно получит одну из ключевых должностей в управлении империей. Следовательно, у меня будет время хорошо изучить реалии высшего света и порядок решения подобных вопросов. По силам ли мне сразу два дела, не знаю, но попробовать стоит. Я готов, господин подполковник, когда выезжаем. Это так неожиданно, я даже не знаю, как мне к этому относиться. Агнашка зашла в кабинет через час после того, как его покинул Лосев. Мы договорились с жандармом, что выезжаем завтра утренним рейсом. Я решил пока взять с собой одного Фредди, а Янку оставить в распоряжении жены. Чуть позже они уже вместе с тетушкой и остальным семейством должны прибыть в Питер. Пока же немец был отправлен покупать себе билет на поезд, а Полешук получил задание готовить воски для отъезда в Сервач, мне же предстояло написать несколько писем. После обеда надо будет еще побеседовать с химиком. Его тоже надо перетаскивать в столицу. Вот супруга не выдержала и решила узнать, чем я здесь занимаюсь так долго. Других вариантов у нас нет. Мы и все равно хотели открывать компанию, вот и сделаем это чуть раньше. Письмо Залмановича я написал. Надеюсь, что он не будет долго раздумывать и согласиться на переезд. Тетушке потребуется больше времени. — Ведь надо сдать дела и, возможно, продать мануфактуры. Поэтому приедете вы не ранее июня. К этому времени я уже вникну в дела и заодно решу все вопросы с жильем. — Хорошо, раздеваться некуда, — произнесла Агнешка и вдруг лукаво улыбнулась. — Только давай ты сегодня быстрее закончишь все дела и после ужина уйдешь сразу в спальню. «Это очень заманчивое предложение», — улыбаюсь в ответ. До столицы мы добрались без происшествий и расстались с Лосевым на вокзале. Я с Фредди остановился в особняке Уральской родни, которая не появлялась здесь более года. По словам управляющего, Михаил тоже не радует их своими посещениями и предпочитает жить в общежитии Пажеского корпуса. В общем, нашему приезду очень обрадовались, так как огромный домина выглядел мрачновато. Несколько слуг исправно топили печи и занимались уборкой, но этого мало. Для дома важны постоянные жильцы. Немного подумав, решаю отправить телеграмму Альфонсу козел с просьбой разрешить нашему табору временно жить в его дворце. Думаю, дядя не откажет, а мне не придется искать достойное жилье. Если брать общую атмосферу, то город вроде жил обычной жизнью. На улицах не было патрулей, народ перемещался по своим делам, хватало и праздно шатающиеся публики в парках. Полы никто не отменял, также функционировали салоны, театры и клубы. Эту информацию я сразу получил от управляющего, который в курсе жизни высшего света. А вот в газетах сквозь строчки читалось явное напряжение – Хотя с учетом цензуры журналисты были сильно ограничены в маневре. Было несколько статей с призывом провести самые настоящие чистки. Называлось это немного иначе, но суть была именно такой. Скажем так, многих в обществе беспокоили происходящие события. Если кратко, то знать Санкт-Петербурга замерла в ожидании перемен. «Три дня я занимался своими делами». С утра тренировка, после чего легкий завтрак и чтение прессы. Далее написание коротких посланий семье, которые слуга отвозил на телеграф, забирая пришедшие сообщения. Много времени посвящалось выбору комнат для будущих обитателей дворца и перестановки. Мебели в доме хватало, так что слуги тоже не скучали, таская кровати и кресла со стульями. После обеда я гулял по городу, благо особняк располагался фактически напротив Исаакиевского собора, А до Александровского сада мне было три минуты пешком. В этом районе я и прогуливался, ориентируясь на память прошлого юзыка. Погода только не радовала, но теперь придется привыкать. Вечер у меня был отведен работе с документами. Так как мне не сообщили о будущем месте службы, то большую часть времени пришлось уделить проекту собственной компании. Что касается политической ситуации, то я набросал несколько планов предстоящих мероприятий, Понятно, что они могут не понадобиться, но надо быть готовым ко всему. Вот от обычных вечерних посиделок меня не отвлек слуга, сообщивший о гости. Я думал, что прибыл Лосев, но им оказался Масолов. Александр старался выглядеть более представительно, даже отрастил небольшие усы. Но это был все тот же вечно смущавшийся юный интеллигент, попавший в некомфортную среду. Правда, после ранения секретарь Муравьева изменился внутренне и стал гораздо жестче. Ты не голоден? Обнимая друга и не дав сказать ему ни слова, тащу в кабинет. Сейчас я прикажу, чтобы накрыли легкий ужин, а пока давай употребим немного аперитива. Я, собственно, по делу. Начал отнекиваться Басолов в своем стиле. Мне поручено донести до вас важную информацию. Потом у меня еще есть дела. «Саша, сколько раз тебе повторять война, войной, обед по расписанию? И ты опять нарушаешь распорядок дня, если он у тебя есть. Наверняка питаешься нерегулярно, спишь урывками и хочешь моментально решить все насущные проблемы». Судя по тому, что Масолов покраснел, я оказался прав. Мы только расселись, как появился управляющий с графинчиком наливки и небольшими стопками. Он быстро разлил напиток и тихо удалился. Выпив свою порцию, начинаю расспрашивать гостя, так как просто сгораю от любопытства. Коротко не получится, но я попробую. Александр не стал жеманничать и сам налил вторую рюмку. Покушение совершил одержимый социалистической идеей студент по фамилии каракозов Он входил в московский революционный кружок, члены которого уже задержаны. Подробности я пока не знаю, главное его величество в бешенстве — Ведь на прогулке он был с цесаревичем Николаем. Подобные вещи не прощаются, и на них надо жестко реагировать. И чем же решено ответить на столь вопиющее преступление, спрашиваю с усмешкой. У меня весьма скептическое отношение к нынешней власти и особенно к фигуре императора. Я бы назвал этого человека термином «недоделкин». Практически все, за что он брался или возьмется, имеет половинчатый характер и даже нужные для страны реформы, оказываются самым настоящим вредительством, но ответ Масолова меня удивил. Подставку подали фактически глава комитета министров князь Гагарин, министр иностранных дел Горчаков, шеф жандармов князь Долгоруков, столичный генерал-губернатор Суворов, министр внутренних дел Валуев и финляндский генерал-губернатор Рокоссовский. На самом деле их уволили, просто император не стал позорить заслуженных людей. Странно, что удержался военный министр Милютин. Это если брать ключевые фигуры. Также госсовет покинули Киселев, граф Армфельд, генерал Игнатьев, бывший министр-секретарь царства польского Тымковский. Но не это главное. Сильно пошатнулись позиции его высочества Константина Николаевича, воскликнул сияющий Масолов и что здесь такого я про последнего господина конечно и что же такое натворил игнатьев что его поперли из синекуры кое является госсовет не понимая восторга обычно сдержанного саши вы все так же грубы далеки от столичных новостей в последнее время ходили разговоры что именно великий князь может возглавить комитет министров произнес гость чуть ли не шепотом Если императорская не милость, не слухи, то это меняет очень много, ведь в опалу попадает известная сторонница либеральных реформ Елена Павловна и кружок ее единомышленников. Хотя сейчас идет жестокая подковерная борьба, и пока не ясно, будет ли либеральная партия полностью отстранена от власти. Что касается генерала Игнатьева, то у него давний конфликт с Михаилом Николаевичем. То, что я услышал, уже можно охарактеризовать как самую настоящую кадровую революцию. Но надо понимать, кто приходит вместо ушедших чиновников, и как это касается лично меня. Направляю диалог в рабочее русло. «Иосиф, вы несносный человек», — рассмеялся Масолов. «Если брать предстоящие назначения, то завтра выйдет указ его величества. Комитет министров возглавит Михаил Христофорович фон Рейтерн который временно сохранит пост министра финансов. Е.И.В. канцелярия полностью меняет свою деятельность, и ее главой назначается Михаил Николаевич. Теперь он будет осуществлять контроль работы всех отделений, которые ранее пользовались полной независимостью. А вот это интересная новость. Канцелярия Е.И.В. и так была фактически параллельной властью, занимаясь в первую очередь внутренней безопасностью. Самым главным было третье отделение, которое часто возглавляли министры внутренних дел или шефы жандармов, если я ничего не путаю. Если Муравьев правильно возьмется за дело, то можно принести стране немало пользы и немного понятен вектор увольнений и отстранения некоторых персон от власти. Убирают либералов и услужливых, но бездарных людей, вроде Рокоссовского и Гагарина. Радует, что кто-то решил заняться финскими делами, раз в отставку отправлены две ключевые фигуры, курирующие княжество. Про МИД не знаю, но, скорее всего, новым министром станет нынешний посол в Пруссии Павел Петрович Убри. Отдельный корпус жандармов возглавит Александр Львович Потапов, а начальником штаба станет генерал Мизинцов. Должность столичного генерал-губернатора ликвидируется. Теперь будет просто гражданский чиновник, без особых полномочий. Обер-полицимейстером Санкт-Петербурга станет генерал-лейтенант Трепов, который будет фактически руководить городом. В министре внутренних дел прочат Александра Егоровича Тимашова. «Что касается вас, то есть у меня новости на сей счет», — загадочно улыбнулся Саша. Главой третьего отделения канцелярии Е и В будет назначен граф Шувалов, под началом которого вам предстоит служить. Мне пока тяжело анализировать услышанную новость. Надо все хорошо обдумать и для начала ознакомиться с новыми должностными обязанностями. В любом случае, что-то подобное я и подозревал. А что с нашими друзьями, Красниковым и Лосевым? О, они тоже получили новые назначения. Павел Павлович произведен в подполковнике и назначается заместителем управляющего первым отделением канцелярии ЕИВ. Надо заметить, что вскоре управление господина Красникова получит более широкие полномочия. Речь идет о жестких проверках чиновников на исполнение законов и о борьбе с мздоимством. Александр Михайлович остается в своем ведомстве и будет одним из заместителей, но начальника жандармерии Санкт-Петербурга. Должность главного жандарма столицы будет совмещать начальник штаба Мизинцов. Неплохо устроились соратники Муравьева, чья ставка на проверенных людей вполне понятна. Красников скаканул чуть ли не в службу внутренней безопасности, которая должна ставить на место взорвавшихся чинуш. Лосев так вообще становится третьим лицом окаже в столице. Это меня только радует, так как оба подполковника вменяемые люди, с которыми приятно иметь дело. Да и влиять мне на них гораздо легче, чем на незнакомого человека. В это время слуга сообщил, что ужин готов, и мы переместились в столовую. По взаимной договоренности политики более не касались. Так немного прошлись по событиям в Европе. Саша рассказал множество столичных сплетен, некоторые в юмористическом ключе. Я от души посмеялся над забавными историями и предложил ему начать писать. Масолов засмущался и перевел разговор на другую тему. Но я-то знаю, что Александр мечтал стать журналистом и весьма прилично пишет. Ничего, чуть позже я сделаю ему интересное предложение. Жалко, что гость действительно спешил и после ужина быстро попрощался.